Послесловие Последняя запись в дневнике относится к 13 августа 1813 года и сделана она в Саксонии в лагере Гроссе-Котте незадолго до битвы под Кульмом, в которой Александр чечерин был смертельно ранен. Вот как вспоминал о пришедшем прапорщик свиты по квартирмейстерской части Николай Муравьев Впоследствии, вошедший в историю как генерал от инфантерии Муравьев-Карский, Ермолов приказал второму му батальону лейбгвардии Семеновского полка идти на защиту орудий. Никогда не видал я что-либо подобного тому, как батальон этот пошел на неприятеля. Небольшая колонна эта хладнокровно двинулась скорым шагом и в ногу. На лице каждого выражалось желание скорее столкнуться с французами они отбили орудия перекололи французов но лишились всех своих офицеров Поручик чечерин примером своим ободрял солдат он влез на пень надел коротенький плащ свой наконец шпаги и махая оной созывал людей своих к бою как смертоносная пуля поразила его сзади под лопатку плеча. Лекаря не могли ее вынуть. Чичерин к наружной красоте присоединил отличное качество души. В полковой истории сказано, когда чечерин умирал, он попросил своего родственника генерала-майора Пашкова отвезти в полк 500 рублей, с тем, чтобы проценты этого капитала ежегодно выдавались одному из рядовых тяжело раненому при Кульме. Примечание. Дирин. История лейбгвардии Семеновского полка, том 2, Санкт-Петербург, 1883 год, страница 36-я. Конец примечания. Александр чечерин был похоронен на военном кладбище в пражском предместе Карлине у подножия Жижковой горы. В 1906 году останки русских воинов были перенесены на Ольшанское протестантское кладбище. Перенесен был и памятник, где на русском и немецком языках сделана следующая надпись. «Памятник храбрым русским офицерам» которые от полученных эмиран в сражениях под дрезданом и Кульмом в августе месяца 1813 года в городе Праге померли, да пребудет священ ваш прах сей земле, незабвенными останетесь вы своему отечеству. На других двух сторонах высечен список имен погребенных под памятником офицеров, 12 в 12-м списке названо имя порутчика Лейб-гвардии полка А. В. Чечерина.